Глава 15. Не страшен мне император, дороги и не дам царю. Меня не согнут все власти, но тут другое я говорю. Подчиняюсь воздушным силам. Мост опусти страж. Мечтатель идёт, чьей мечты полёт победил. Он властелин наш. Осада фей. В 2 милях к северу от Чили, на глубоком сланце Ладакха, Динклинг Сахиб, весёлый и малый, нетерпеливо водит биноклем по хребтам Высматривая нет ли где следов его любимого загончика, человека из Аочанга. Но этот изменник, взяв с собой новое ружьё с системой Манлихера и 200 патронов, где-то совсем в другом месте промышляет к оборгу для продажи. И на будущий год Йин Клинг Сахип услышит о том, как тяжело он болен. Вверх по долинам Башахра торопливо шагает некий бенгалец. Дальназоркие гималайские орлы отлетают прочь, заметив его новый синий с белым полосатый зонтик. Бенгалец некогда полный и красивый а теперь худой и обветренный. Он получил благодарность от двух знатных иностранцев, которых умело провёл машобрским тоннелем к большой и весёлой столице Индии. Не его вина, что заблудившись в сером тумане, они не заметили телеграфного отделения и европейской колонии Кадгарха. Не его вина, вина богов, о которых он так увлекательно рассказывал, что они очутились у границ Нахана, где раджа ошибочно принял их за британских солдат-дезертиров. Хари Бабу расписывал величие и славу его спутников на их родине, до тех пор, пока заспанный владетельный князьок не улыбнулся. Он рассказывал об этом всякому, кто его спрашивал, много раз, громогласно и в разных вариантах. Он выпрашивал пищу, находил удобные помещения, искусно лечил ушиб в паху, ушиб, который можно получить, скатившись в темноте с каменистого горного склона, и вообще во всех отношениях был незаменим. Причина его любезности делала ему честь. Вместе с миллионами своих порабощённых соотечественников он привык смотреть на Россию как на великую северную освободительницу. Он пугливый человек. Он боялся, что не сумеет спасти своих высокопоставленных господ от гнева возбуждённых крестьян. Да и сам он не прочь дать по уху какого-нибудь подрежнику, но он глубоко благодарен и от души радуется, что по мере своих слабых сил сумел привести рискованное предприятие, если не считать потери багажа, к успешному концу. Он позабыл о пинках, даже отрицает, что получил эти пенки в ту неприятную первую ночь под соснами. Он не просит ни пенсии, ни жалования, но если его считают достойным, не соболговеют ли джентльмены дать ему письменную рекомендацию? Она быть может пригодится ему впоследствии, если другие люди, их друзья, придут на перевалы. Он просит их вспомнить его в их будущем величии, ибо осмеливается надеяться, что даже он, Махендра Ладдат МИ из Калькутты, оказал некоторую услугу государству. Они дали ему бумагу, в которой восхваляли его учтивость, услужливость и замечательную снаровку проводника. Он засунул бумагу за кушак и всплакнул от переизбытка чувств, ведь они вместе подвергались стольким опасностям. В полдень он провёл их по ледному бульвару Симлы до Союзного банка, где они намеревались удостоверить свои личности. Дойдя до банка, он исчез, как предрассветное облако над Джеко. Смотрите на него, он слишком исхудал, чтобы потеть. Слишком торопится, чтобы рекламировать препараты из забитой медью шкатулочки. Он поднимается по Шемлехскому склону, настоящее воплощение добродетели. Смотрите, как, позабыв всё время изображать бабу, он в полдень курит, сидя на койке, а женщина в украшенном бирюзой головном уборе показывает пальцем на голые травянистые склоны, уходящие к юго-востоку. По её словам, носилки не могут двигаться так быстро, как люди по рожникам, но его друзья теперь, наверное, уже на равнинах. Свитой человек не хотел остаться, хотя Ана Элиспет и уговаривала его. Бабуке тяжело вздыхает, припоясывает свои могучие чресла и вновь отправляется в путь. Он не любит путешествовать в сумерках, но дневные его переходы, никому записать их в книгу, поразили бы людей, насмехающихся над его расой. Добродушные деревенские жители, памятуя о продавце лекарств из Дакхи, проходившем тут 2 месяца назад, дают ему прибежище от злых духов леса. Он видит во сне бенгальских богов Университетские учебники и королевское общество. Лондон, Англия. На утро синий с белым зонтик, подрагивая, движется вперёд. На границе Дуна, оставив в Масоре далеко позади себя, перед равнинами, окутанными золотой пылью, стоят истрёпанные носилки, в которых, как это знают все горы, лежит больной лама, ищущий реку, чтобы исцелиться ею. Деревня чуть не передралась за честь нести эти носилки, ибо не говоря уж о том, что лама одарил их своими благословениями, Ученик его платил хорошие деньги, целую треть того, что обычно платят сахибы. Дали проходила по 12 миль в день, как это видно по засаленным и стертым концам ее шестов, и двигалась по дорогам, которыми ходят лишь немногие сахибы. Через перевал Неланг, в бурю, когда взвихренная снежная пыль засыпала каждую складку широких одежд невозмутимого ламы, между черными утесами Раенга, где слышалось рявканье диких коз за облаками. Ныряя и снова поднимаясь на глинистых сланцах у подножия гор, крепко зажатая между плечом и челестью, когда приходилось огибать опасные крутые повороты дороги на Баггирате, качаясь и скрипя под равномерную расцу носильщиков на спуске в долину Вот, торопясь миновать туманное плоское дно этой замкнутой долины, снова поднимаясь вверх и вверх на простор навстречу ревущим ветрам, дующим с Кедернатха. В полдень, отдохнув в тусклом сумраке приветливых дубовых лесов, Переходя от деревни к деревне по предрассветному морозу, когда даже верующим простительно ругать нетерпеливых святых или при свете факелов, когда даже самые бесстрашные думают о привидениях, двигалась вдоль и добралась наконец до последнего своего перехода. Малорослые горцы обливались потом на Севаликских отрогах, даже когда солнце не слишком припекало, и обступили жейцов, желая получить от них благословение и жалование. Вы приобрели заслугу, говорит лама. «Заслугу большую, чем сами вы способны понять». «И вы вернетесь в горы», — вздыхает он. «Еще бы! На высокие горы как можно скорее». Носильщик потирает плечо, пьет воду, выплевывает ее и поправляет свои травяные сандалии. Ким, лицо его осунулось и кажется утомленным, платит им очень мелкой серебряной монетой, вынутой из-за кушака, снимает мешок с пищей, сует за пазуху завернутый в клеенку пакет. В нем священное писание. и помогает ламе подняться на ноги. В глазах старика снова покой, и он уже не думает, что горы рухнут и раздавят его, как думал в ту ужасную ночь, когда их задержала разлившаяся река. Носильщики подхватывают доли и скрываются из виду в зарослях кустарника. Лама поднимает руку, указывая на Гималаи, стоящие как крепостная стена. "Не в ваших пределах, о благословеннейшие из гор, упала стрела нашего владыки." И никогда больше не придётся мне дышать вашим воздухом. Но на здешнем хорошем воздухе ты станешь в 10 раз сильнее, говорит Ким, ибо его утомлённую душу влекут пышно поросшие злаками приветливые равнины. Здесь или поблизости упала стрела эта так. Мы будем идти очень медленно, быть может, только по одному кософу в день, ибо искание достигнет цели. Да, наше искание достигнет цели. Я преодолел великое искушение. Теперь они проходили не больше 2 миль в день, и вся тяжесть этого пути легла на плечи Кима. Бремя старика, бремя тяжёлого мешка с пищей и непонятными книгами, груз документов, лежащих у него за пазухой, и все ежедневные заботы. Он просил милостыню на заре, расстилал одеяло для ламы, когда тот погружался в созерцание. В полуденный жар держал у себя на коленях усталую голову старика, отгоняя от неё мух, пока рука его не начинала ныть. Вечером снова просил милостыню и растирал ноги ламями, который вознаграждал его обещаниями достигнуть освобождения сегодня, завтра или в крайнем случае послезавтра. Никогда не бывало такого челы. Иной раз я сомневаюсь, что Ананда более преданно ухаживал за нашим владыкой. Неужели ты сахиб? Когда я был зрелым мужем давным-давно, я забывал об этом. Теперь я часто смотрю на тебя и всякий раз вспоминаю, что ты сахиб. Странно. Ты говорил, что нет ни белых, ни чёрных. Зачем же терзать меня такими разговорами, святой человек? Дай я потру тебе другую ногу. Мне это неприятно, я не сахиб. Я твой чела, и голова моя обременяет плечи. Потерпи немного. Мы вместе достигнем освобождения. Тогда мы с тобой, стоя на дальнем берегу реки, будем вспоминать наши жизни, как в горах вспоминали наш дневной переход, оставшийся позади нас. «Быть может, и я был когда-то сахибом». «Никогда не было сахиба, похожего на тебя, клянусь. Я уверен, что хранитель священных изображений в Доны Чудес был в прошлой жизни мудрейшим настоятелем монастыря. Но даже очки его не помогают глазам моим видеть. Когда я хочу смотреть пристально, перед ними проходит тень. Ничего, нам знакомы обманы бедного неразумного тела. Тени, переходящие в другую тень». А я связан иллюзией времени и пространства. Как далеко прошли мы сегодня воплоти? Пожалуй, с полкоса. Это три четверти мили, но переход показался им очень утомительным. Полкоса! Ха! Я прошел десять тысяч тысячей косов в духе. Насколько все мы закутаны, спеленаты, забинтованы этими бессмысленными предметами. Он взглянул на свою худую, в синих жилках руку, для которой четки теперь стали такими тяжкими. Чела. «Тебе ни разу не хотелось покинуть меня?» Ким вспомнил о завернутом в клеенку пакете и книгах в мешке с пищей. Если бы кто-нибудь, получивший на то полномочия свыше, мог забрать их с собой, Киму стало бы безразлично, как будет разыгрываться в дальнейшем большая игра. Он устал, голова у него горела, и глубокий кашель мучил его. «Нет», — сказал он почти сурово, «я не собака и не змея, чтобы кусать, когда научился любить. Ты слишком нежен ко мне». «И это не так». кои, чем я распорядился, не посоветовавшись с тобой. Я известил женщину из Колу через женщину, давшую нам козьего молока на нынче утром, о том, что ты немного ослаб и тебе нужны насилки. Я не перестаю бронить себя за то, что не подумал об этом, когда мы вступили в Дон. Мы останемся здесь, пока не придут насилки. Я доволен. Она женщина с золотым сердцем, как ты говоришь, но разговорчива. Ох, как разговорчива. Она не будет надоедать тебе. Я и об этом позаботился. Святой человек, тяжело у меня на сердце от того, что я был так небрежен к тебе. В груди его что-то заклокотало. Я увёл тебя слишком далеко. Я не всегда доставал для тебя хорошую пищу. Я не обращал внимания на жару. Я болтал с людьми на дорогах, оставляя тебя одного. Я я хай май. Но я люблю тебя. Теперь слишком поздно. Я был ребёнком. О, зачем я не был мужчиной? Разбитый напряжением, усталостью и непосильной для его лет тяжестью в сердце, Ким рухнул к ногам ламы и зарыдал. Что за пустяки? ласково сказал старик. Ты ни разу ни на волос не отступил от пути послушания. Не бреженко мне, дитя. Я жил, опираясь на тебя, как опирается старое дерево на новую стену. День за днём, начиная с шемлёка и дальше, я крал твою силу. Поэтому, а не по своей вине, ты ослабел. Тело, глупое, неразумное тело говорит в тебе, а не твоя уверенная душа. Будь спокоен. Познай хотя бы тех демонов, с которыми ты борешься. Они рождены землёй, а не детищей иллюзий. Мы пойдём к женщине из Кулу. Она приобретёт заслугу, давая нам приют и особенно услужая мне. Ты будешь свободен, пока не вернётся твоя сила. Я позабыл о неразумном теле. Если это достойно осуждения, я принимаю его. Но мы слишком близки к вратам освобождения, чтобы казнить со в душе своей. Я мог бы похвалить тебя, Ну какая в этом нужда? Скоро, очень скоро мы не будем нуждаться ни в чём. Так он ласкало утешал Кима мудрыми пословицами и глубокомысленными изречениями, касавшимися этого неразгаданного зверёноша, нашего тела, этого обмана чувств, который ради омрачения пути и безграничного умножения ненужных демонов всё равно настаивает, чтобы его считали душой. Хай-хай. Давай поговорим о женщине из Колу. Как думаешь, не попросит ли она еще один талисман для своих внуков? Когда я был молодым человеком, давным-давно, меня терзали подобные мучительные чувства и кое-какие другие. И я пошел к одному настоятелю, очень святому человеку, искателю истины, чего я в то время не знал. «Сядь и послушай, дитя моей души». Я поведал ему все. А он сказал мне, «Чела, знай, в мире много лжи и немало лжецов, но нет таких лжецов, как наши тела». Если не считать ощущений в наших телах. Поразмыслив об этом, я успокоился, а он по великому своему милосердию позволил мне выпить чаю в его присутствии. Позволь же мне теперь попить чаю, ибо я чувствую жажду. Со смехом и слезами кем поцеловал ламы ноги и стал готовить чай. Ты опираешься на меня, воплоти святой человек, но ты служишь мне опорой в другом. Ты знаешь это? Быть может, я угадал. Глаза ламы блеснули. Нам придётся изменить это. Поэтому, когда с шумом, ссорами и большой торжественностью до них добрался любимый паланкин сахибы, высланный на встречу за 20 миль во главе с памятным седым стариком Урией, и когда они очутились в длинном, белом безалаберном доме за Сахаранпуром, где царил беспорядочный порядок, лама принял свои меры. После первых приветствий сахиба, сидевшая за окном в верхнем этаже, весело крикнула, «Что толку, когда старуха дает советы старику?» Говорила я тебе, говорила, святой человек, не спускай глаз с Чэлы. А ты послушался? Не спорь. Я знаю, он бегал за женщинами. Погляди на его глаза, как они запали и потускнели, и на предательскую морщину, что тянется от носа вниз. Его всего высосали. Фай, фай. А ещё жрец Ким взглянул вверх, слишком переутомлённый, чтобы улыбнуться, и отрицательно покачал головой. Не надо шуток, сказал лама. Теперь не время для этого. Мы пришли сюда по важным делам. В горах меня одолела болезнь души, а его болезнь тела. С тех пор я жил его силой, пожирая его. "Оба вы, дети, и старый, и малый", выркнула она, но шутить перестала. "Наше гостеприимство да восстановит ваши силы. Посидите пока, потом я приду поболтать о высоких, славных горах". Вечером зять её вернулся, и ей не нужно было обходить дозоры мусадьбу. Она перешла к сути того дела. которое Лама объяснил ей тихим голосом. Старые головы их с мудрым видом кивали одновременно. Ким, шатаясь, поплёсся в какую-то комнату и заснул в ней мёртвым сном. Лама запретил ему расстилать одеяло и добывать пищу. «Знаю, знаю! Кому и знать, как не мне!» не умолкала старуха. «Мы, идущие к хатам сожжения, цепляемся за руки тех, кто поднимается от реки жизни с кувшинами, полными воды. Да, с кувшинами, полными до краёв. Я несправедливо осудила мальчика». Он одолжил тебе свою силу, и истина старики ежедневно пожирают молодых. Теперь нам нужно вернуть ему здоровье. Ты много раз приобретала заслугу. Мои заслуги, подумаешь, старый мешок с костями, стряпующий каре для людей, которые не спрашивают, кто приготовил это. Но если б я могла сохранить заслугу про запас для моего внука, того, у которого болел живот, подумать только, что святой человек помнит об этом. Я скажу его матери. Это особенная честь для неё. Тот, у которого болел живот, сразу вспомнил святой человек. Она будет гордиться. Мой чела для меня тоже, что сын для непросветлённых. Скажи, лучше внук, у матерей нет мудрости, свойственной нашим летам. Если ребёнок плачет, им кажется, что небеса на землю валятся. Ну, а бабушка так далека от родовых мук и наслаждения кормить грудью, что разбирается, когда дети плачут просто от злости, когда от ветров в животике. И раз уж ты сам опять заговорил о ветрах, Быть может, когда святой человек был здесь в последний раз, я оскорбил его, приставая к нему с талисманами. «Сестра», — сказал лама, называя ее так, как лишь изредка называют буддийские монахи монахинь, — «если талисманы успокаивают тебя, они лучше, чем десять тысяч лекарей». «Повторяю, если они успокаивают тебя, то я, бывший настоятель сачзена, напишу их столько, сколько ты пожелаешь. Я никогда не видал твоего лица». «Даже обезьяны, ворующие у нас лакваты, фрукты, довольны, что не видели его. Хе-хе-хе». Но, как сказал тот, кто спит вон там, он кивнул на запертую дверь комнаты для гостей, расположенной по ту сторону переднего двора. «У тебя золотое сердце. А в духе он мне все равно, что внук». «Ладно. Я корова святого человека». Это было чисто индуистское выражение, но лама не обратил на него внимания. «Я стара. Я воплоти родила нескольких сыновей». О, я когда-то умела услаждать мужчин. Теперь я умею лечить их. Он услышал, как зазвенели её браслеты, словно она засучивала рукава перед работой. Я возьмусь за мальчика, буду пичкать его лекарствами, откармливать и верну ему здоровье. Хай, хай, мы старухи кое-что ещё знаем. Поэтому, когда Ким, у которого болели все кости, открыл глаза и собрался идти на кухню, чтобы взять еду для учителя, он понял, что утерял свободу. У дверей, рядом с седовласым и служителем, стояла закутанная фигура, подробно разъяснившая Киму, чего он не должен делать. «Ты хочешь получить? Ничего ты не получишь». «Что? Запирающийся ящик, чтобы хранить в нем священные книги? О, это дело другое. Сохрани меня небо, становиться между жрецом и его молитвами. Тебе принесут сундук, и у тебя будет ключ от него». Под его кровать поставили сундук, и Ким со вздохом облегчения спрятал в него пистолет Махбуба, Завёрнутый в клейонку пакет с письмами, непонятные книги и дневники. Эти вещи почему-то тяготели его плечи несравненно меньше, чем его бедную душу. Даже шея его болела по ночам при мысли об этой тяжести. "Болезнь твоя нечасто встречается среди молодёжи в наши дни, с тех пор, как молодые люди перестали заботиться о старших. Тебя вылечат сон и некоторые лекарства", говорила Сахиба, и он был рад отдаться пустоте, которая казалась ему и угрожающей, и успокаивающей. Старуха варила напётки в каком-то таинственном азиатском подобии перегонного куба. Эти лекарства пахли отвратительно, а на вкус были ещё хуже. Она стояла над кемом, покуда они не проходили ему в желудок, и подробно расспрашивала о том, как они вышли наружу. Она запретила всем заходить на передний двор, и чтобы распоряжение её выполнялось, поставила на стражу вооружённого человека. Правда, ему было добрых 70 лет. Рукоятка меча торчала из пустых ножен, но страж олицетворял власть сахибы. И нагруженные телеги, болтливые служанки, телята, собаки, куры и все остальные обходили двор стороной. Более того, когда тело Кима было очищено, она извлекла из толпы бедных родственников, ютившихся на задворках, их прозвали домашними собаками, вдову своего двоюродного брата, женщину опытную в том искусстве, которое европейцы ничего в этом не смыслящие называют массажем. И обе они, положив Кима головой на восток, а ногами на запад, чтобы таинственные воздушные течения, возбуждающие наше тело, помогали им, а не мешали. Стали растирать юношу, и в течение всей второй половины дня перебрали ему кость за костью, мускул за мускулом, связку за связкой, и наконец нерв за нервом. Вымешанный, как тесто, превращённый в безгласную и покорную мякоть, почти загипнотизированный непрестанными взмахами рук, оправлявших неудобные чадры, которыми закрывали женщинам глаза, Кимпо погрузился в глубокий, глубиной в 10.000 миль сон. 36 часов сна оросившего его, как дождь после засухи. Потом она стала кормить его, и у всех домашних головы пошли кругом от её окриков. Она приказывала бить птицу, посылала за овощами, и трезвый трудогодом огородник, почти такой же старый, как она, обливался потом. Она сама отбирала пряности, молоко, лук, маленьких рыбок, выловленных в ручьях, лимона для щербета, перепёлок, пойманных в ловушку, цеплячью печень, поджаренную на шпильке и переложенную нарезанным имбирём. «Я кое-что видела в этом мире», — говорила она, глядя на заставленные едой подносы. «А в нем только два рода женщин. Одни отнимают силу у мужчин, другие возвращают ее. Некогда я, я была одной из первых, теперь я одна из вторых. Ну, нечего корчить из себя жреца передо мною. Это просто шутка. Если сейчас она тебе не по нраву, понравится, когда опять пойдешь шляться по дорогам». Сестра. Обратилась она к бедной родственнице, никогда не устававшей превозносить милости своей благодетельнице. Кожа его порозовела, как у коня, только что вычищенного скребницей. Наша работа все равно, что полировка драгоценных камней, которые потом будут брошены танцовщице, а?» Ким сел на кровати и улыбнулся. Страшная слабость свалилась с него, как старый башмак. Его снова тянуло поболтать, а всего неделю назад малейшее слово увязало в нем, как в пепле. Боль в шее, должно быть, он заразился этим недугом от ламы, прошла. А с ней у прошла и тропическая лихорадка, сопровождающаяся острыми болями и неприятным вкусом во рту. Обе старухи теперь тщательнее, хотя и не слишком, закутались в покрывала и куда-то левисела как куры, которые пробрались в комнату через открытую дверь. "Где мой святой?" спросил Ким. Вот только послушать его. "Твой святой здоров", подхватила Сахиба Ядовита. "Здоров, хотя и не по своей милости". Знаю я, что заговоры способны научить его уму разуму, я продала бы свои драгоценности и купила бы ему талисман. Отказываться от хорошей пищи, которую я состряпала, и две ночи таскаться по полям на пустой желудок, а потом свалиться в ручей, да разве это святость? А когда тревога за него чуть не разбила то немногое в моём сердце, что осталось после тревоги за тебя, он говорит мне, что приобрёл заслугу. О, как все мужчины похожи друг на друга. Нет, не так. Он сказал мне, что освободился от всякого греха. Я и сама могла бы сообщить ему это, прежде чем он промок насквозь. Теперь он здоров. Это случилось неделю назад. Только, ну, её совсем такую святость трёхлетний младенец поступил бы у меня. Не беспокойся о святом человеке. Он не сводит с тебя глаз, если не барахтается в наших ручьях. Не припоминай, чтобы я его видел. Помни, что дни и ночи чередовались, как белые и чёрные полосы, открывались и закрывались. Я не был болен, я просто утомился. Слабость, которой следовало бы наступить только через несколько десятков лет. Но теперь все прошло. Махарани, — начал Ким, но, заметив выражение ее взгляда, заменил этот титул простым обращением, продиктованным любовью. «Мать, я обязан тебе жизнью. Как отблагодарю я тебя. Десять тысяч благодарностей дому твоему и... В благословении этому дому невозможно передать в точности словечко старой хозяйке. Благодари богов как жрец, если хочешь. А меня благодари, как сын, если вздумаешь. Небеса превышнее. Неужто я растирала тебя и поднимала тебя и шлёпала и крутила все 10 пальцев на твоих ногах, чтобы в голову мне полезли священные изречения? Наверное, мать делала тебя, чтобы ты разбил ей сердце. Как называл ты её, сын? У меня не было матери, мать моя, сказал Ким. Говорят, она умерла, когда я был маленький. Хай май. Так значит, никто не посмеет сказать, что я украла хоть одно из ее прав, когда ты снова отправишься в путь. А ведь этот дом — один из тысячи, дававших тебе приют и позабытых после небрежно брошенного благословения. Ничего, мне благословения не нужны, но... Но... Она топнула ногой на бедную родственницу. Отнести под носы в дом. Что хорошего, когда в комнате стоит несвежая пища. О, женщина, сулящая беду. Я то тоже родила сына в свое время, но он умер. Захныкала вся бедная фигура под четрой. Ты знаешь, что он умер? Я только ждала приказания унести поднос. Это я, женщина, служащая обеду, в раскаянии воскликнула старуха. Мы, спускающиеся к чатри, большие навесы у гхатов сожжения, где жрицы собирают плату за погребальные обряды. Из-за всех сил цепляемся за несущих чати. Кувшины с водой, она имела в виду молодых людей, полных жизни, но это неудачная игра слов. Когда не можешь плясать на празднестве, Твою вынужден смотреть на него из окна. А обязанности бабушки отнимают у женщины всё время. Твой учитель даёт мне столько талисманов для старшенького моей дочери, сколько я прошу. Даёт потому, потому ли, что он совершенно свободен от греха. Хаким теперь совсем опустился. Он отравляет лекарствами моих слуг, за неимением больных поважнее. Какой хаким, мать? Тот самый человек из Дакхи, который дал мне пилюлю, разорвавшую меня на три части. Он приплёлся сюда как заблудившийся верблюд неделю назад. Клялся, что вы с ним стали кровными братьями, когда шли в Кулу, и притворялся, что сильно встревожен состоянием твоего здоровья. Он был очень худой и голодный, так что я приказала подкормить его тоже и тем утешить его тревогу. Хотелось бы повидаться с ним, если он здесь. Он ест пять раз в день и вскрывает черги моим батракам, чтобы самому уберечься от алексического удара. Он столь полон тревоги за твоё здоровье, что не отходит от кухонной двери и набивает тебе живот объедками. Как он тут и останется? Никогда нам от него не отделаться. Пошли его сюда, мать. У Кима на мгновение заблестели глаза. И я попробую с ним справиться. Пошли его выгонять его нехорошо. Всё-таки у него хватило разума вытащить цветового человека из ручья и таким образом, хотя святой человек и не сказал этого, приобрести заслугу. Очень мудрый хаким. Пошли его сюда, мать. Шарец хвалит Жрица, ну чудеса. Если он твой приятель, в прошлую встречу вы-таки поругались. Я приволаку его сюда на Аркане и и потом угощу его обедом, подобающим только человеку нашей касты, сын мой. Вставай и погляди на мир. Лежание в постели мать семидесяти дьяволов, сын мой, сын мой. Она засеменила вон из комнаты, чтобы тотчас поднять целый тайфун на кухне, едва успела исчезнуть её тень. Как вкатился бабу, задрапированный до самых плеч, словно римский император, забатый как Тит, заплывший жиром, без головного убора и в новых лакированных ботинках. Он рассыпался в приветствиях и выражениях радости. Клянусь Юпитером, мистер Охара, я действительно чертовски рад вас видеть. С вашего позволения, я закрою дверь. Жаль, что вы больны. Вы очень больны. Бумаги, бумаги, скилты, карты и мурасел. Ким нетерпеливо протягивал ключ. В этом мгновении душа его жаждала развязаться с добычей. Вы совершенно правы, это правильный ведомственный подход к делу. У вас всё в наличии. Я взял все рукописи и скилты, остальное сбросил под гороу. Тиму слышал ляск ключа в замке, мягкий треск медленно рвущейся клейонки и шелест быстро перебираемых бумаг. В течение праздных дней болезни он без всяких на то причин тяготился тем, что вещи лежат под его постелью, и никому нельзя передать это бремя. Поэтому кровь закипела у него в жилах, когда Харри, подпрыгнув по салону, снова пожал ему руку. Вот это здорово, лучше некуда. Мистер Охара, вы Ха! Ха! вы попали в самую точку. Одним выстрелом в семи рых. Они говорили мне, что их восьмимесячная работа полетела к чертям. Клянусь Юпитером, как они колотили меня. Глядите, вот письмо от Хиласа. Он прочёл на распев несколько строчек на придворном персидском языке. который служит языком официальной и неофициальной дипломатии. Мистер Раджа Сахиб попал ногой в яму. Ему придется давать официальное объяснение, какого дьявола он вздумал писать любовные письма царю. А карта весьма искусно составлена. Три или четыре премьер-министра этих областей причастны к данной переписке. Клянусь богом, сэр, британское правительство изменит порядок престола наследия в Хиласе и Банаре и назначит новых наследников престола. предательство самого низкого разбора. Но вы не понимаете, а? Ты всё забрал, спросил Ким. Это единственное, что его сейчас заботило. Можете держать Париж сами с собой и что забрал. Он рассовал всю добычу по разным местам своей одежды. Как это умеют делать только восточные люди. Всё это тоже попадёт в наше учреждение. Старая Лиди думает, что я навсегда поселился в её доме. Но я сейчас же удалюсь со всеми этими вещами. Немедленно. Мистер Ларган будет горд. Вы официально подчинены мне, но я включу вашу фамилию в свой устный доклад. Жаль, что нам не разрешается делать письменных докладов. Мы бенгальцы отличаемся в точных науках. Он отложил в сторону ключ и показал к нему пустую шкатулку. Хорошо. Это хорошо. Я чувствовал себя совсем разбитым. Мой святой тоже был болен, и он упал в О, да. Я, его приятель, могу вас уверить, он вёл себя очень странно, когда я пришёл сюда за вами. И я думал, не у него ли бумаги. Я следил за ним, когда он погружался в созерцание, а также обсуждал с ним некоторые этнологические вопросы. Теперь, я, видите ли, играю здесь очень маленькую роль в сравнении со всеми его талисманами. Клянусь Юпитером Охара. Вы знаете, что он иногда страдает припадками. Да, именно так, уверяю вас. Эпилептическими, если не эпилептическими вдобавок. Я нашёл его в таком состоянии под деревом in articulo mortis. И он вскочил, вошел в ручей и утонул бы не будь меня. Я вытащил его. «Это потому, что меня с ним не было», — сказал Ким. «Он мог умереть». «Да, он мог умереть, но теперь он высох и уверяет, что пережил преображение». Бабу со значительным видом постучал себя по лбу. «Я записал его показания для королевского общества. Ин пассе. Вам придется поскорее совсем выздороветь и вернуться в Симлу. А я расскажу вам обо всем подробно у Ларгана. Вот было здорово». Брюки у них совершенно обтрепались внизу, а старый Нахан Раджа подумал, что это европейские солдаты, дезертиры. «Ах, русские! Как долго они пробыли с тобой!» Один был француз. «О, они были со мной столько, столько, столько дней!» «Теперь все горцы уверены, что все русские нищие!» «Клянусь Юпитером, ни единой крупинки своей у них не было. Все я им доставал. А простому народу я рассказывал... «О, такие истории и анекдоты!» Я повторю их вам у старика Лоргана, когда вы подъедете. Мы, ах, весело проведём вечер. Это пиро на вашу шляпу и на мою. Да, они дали мне рекомендацию. Ну и потеха. Надо было вам поглядеть на них, когда они удостоверяли свои личности в союзном банке. И благодарение всемогущему Богу, вы так хорошо добыли их бумаги. Сейчас вы не очень смеётесь, но вы будете смеяться, когда поправитесь. Сейчас я прямо на железную дорогу и прочь. У вас теперь все преимущества в игре. Когда вы думаете подъехать? Все мы очень гордимся вами, хотя вы здорово нас перепугали. И особенно гордится Махбуб. А, Махбуб, а где он? Продаёт лошадей здесь поблизости. Само собой, разумеется. Здесь? Как так? Говори медленно, у меня всё ещё голова тяжёлая. Бабу скромно потупил глаза. Ну, видите ли, я пугливый человек и не люблю ответственности. Вы были больны, видите ли, а я не знал, где именно находятся эти дьявольские бумаги и сколько их. Поэтому, придя сюда, я дал частную телеграмму Махбубу. Он был в это время в Миратхе на скачках и сообщил ему, как обстоят дела. Он является со своими людьми и совершается с ламой, а потом обзывает меня дураком и ведёт себя очень грубо. Но почему? Почему? Вот именно, почему спрашивается? Я только намекнул, что если кто-нибудь украл бумаги, я хотел бы иметь несколько крепких, сильных, храбрых ребят, чтобы выкрасть их обратно. В них, видите ли, сейчас острая нужда. А Махбуп Али не знал, где вы находитесь». «Махбуп Али стал бы грабить дом Сахибы?» «Ты с ума сошел, бабу», — сказал Ким с возмущением. «Я хотел иметь бумаги. Представьте, что она бы их украла. Это было лишь практическое предположение, так я считаю. Вам это не нравится, а?» Туземная пословица, привести которую немыслимо, выразила всю глубину неодобрения Кема. Ну, Хари пожал плечами, а вкусах не спорят. Махбуб тоже рассердился. Он продавал лошадей тут в окрестностях и говорит, что старая леди Пакка, настоящая старая леди, и она не унизится до таких неджентльменских поступков. Мне всё равно. Я получил бумаги и был рад моральной поддержке Махбуба. Говорю вам, я пугливый человек. Но так или иначе, чем я бываю пугливее, тем чаще попадаю в чертовски узкие места. Поэтому я был рад, что вы пошли со мной в Чини, и рад, что Махбуб находился тут под рукой. Старые леди иногда весьма непочтительны ко мне и не доверяют моим чудесным пилюлям. Аллах да помилует вас, весело сказал Ким, опираясь на локоть. Что за чудище этот Бабу? И такой человек, что ладин, если всё это правда, с ограбленными и рассерженными иностранцами. О, это была чепуха. После того, как они перестали бить меня, Но, потеряя я бумаги, все вышло бы чертовски скверно. Махбуб чуть не поколотил меня, и он долго совещался с Ламой. Отныне я ограничусь этнологическими изысканиями. Теперь до свидания, мистер О'Хара. Я успею попасть на поезд, отходящий в 4.25 пополудни в Амбалу, если потороплюсь. То-то будет весело, когда мы с вами будем рассказывать эту историю у мистера Ларгана. Я доложу официально, что вы чувствуете себя лучше. До свидания, дорогой мой. И когда в следующий раз вами владеют эмоции, не употребляйте мусульманских выражений, насядьте вецкий костюм. Он дважды пожал руку Кимму, настоящий бабус головы до пят, и открыл дверь. Но едва солнце осветило его довольную физиономию, он тотчас же превратился в смиренного знахаря из Докхи. Он ограбил их, думал Ким, позабыв о своём собственном участии в игре. Он надулых, он лгал им как бенгалец, а не дали ему чит удостоверения. Он смеялся над ними, рискуя жизнью. «Я ни за что бы не спустился к ним после револьверных выстрелов», а потом говорит, что он пугливый человек. «И он в самом деле труслив. Мне нужно вернуться в мир». Сначала ноги его гнулись, как скверные трубочные чубуки, а пронизанный солнечными лучами воздух объединял его. Он сел на корточке у белой стены и мысленно стал перебирать все подробности долгого путешествия с доли. Вспоминал о болезни ламы, и поскольку взволновавший его разговор был окончен, Принялся думать о себе с жалостью, запас которой у него, как и у всех больных, был очень велик. Истомленный мозг его уходил от всего внешнего, как бросается в сторону необъезженная лошадь, впервые попробовавшая шпор. Содержимое килты теперь далеко. Он сбыл это с рук, отделался и хватит с него. Он пытался думать о ламе, понять, почему тот упал в ручей, но широкая панорама, открывавшаяся из ворот переднего двора, мешала на чем-то сосредоточиться. Тогда он стал смотреть на деревья и просторные поля, где хижины с тростниковыми крышами прятались среди хлебов. Смотрел чужими всему глазами, не способными охватить размеры и пропорции вещей, и понять, на что они нужны. Тихо и пристально смотрел целые полчаса. Он чувствовал, хотя и не мог выразить этого, что душа его потеряла связь с окружающим, что он похож на зубчатое колесо, отделенное от механизма. точь-в-точь точь, как бездействующее колесо дешевого бихийского сахарного пресса, что валялось в углу. Легкий ветер обвивал его, попугаи кричали вокруг. Шумы многолюдного дома, ссоры, приказания и упреки врывались в его неслышащие уши. «Я Ким! Я Ким! Кто такой Ким?» Душа его снова и снова повторяла эти слова. Он не хотел плакать. Никогда в жизни он не был так далек от желания плакать. Но вдруг невольные глупые слёзы покатились по его щекам, и он почувствовал, что с почти слышным щелчком колёса его существа опять сомкнулись с внешним миром. Вещи, по которым только что бессмысленно скользил его глаз, теперь приобрели свои истинные пропорции. Дороги предназначались для ходьбы, дома для того, чтобы в них жить, скот для езды, поля для земледелия, мужчины и женщины для беседы с ними. Все они реальные и истинные, твёрдо стояли на ногах, были вполне понятны. плоть от его плоти, не больше и не меньше. Он встряхнулся, как собака с плохой вухией, и, шатаясь, вышел из ворот. Сахиба, который какой-то наблюдательный человек сообщил об его уходе, промолвила: "Пусть себе идёт. Я исполнила свою работу. Мать-земля довершит остальное. Когда святой человек выйдет из нирваны, сообщите ему". В миле от дома на холмике стояла пустая повозка, а за ней молодая смоковница, которая оказалась стражем недавно распаханных равнин. Веки Кима, а мы-то и мягким воздухом отяжелели, когда он подошёл к ней. Почва была покрыта добротной чистой пылью, не свежими травами, которые в своём кратковременном бытии уже близки к гибели, а пылью полной надежд, таящей в себе семя всяческой жизни. Он ощущал эту пыль между пальцами ног, похлопывал её ладонями и со сладостными вздохами, расправляя сустав за суставом, растянулся в тени повозки, скреплённой деревянными клиньями. и мать-земля оказалась такой же преданной, как и Сахиба. Она пронизывала его своим дыханием, чтобы вернуть ему равновесие, которое он потерял, так долго пролежав на ложе, вдали от всех ее здоровых токов. Голова его бессильно покоилась на ее груди, а распростертые руки отдавались ее мощи. Глубоко укоренившаяся в земле смоковница над ним и даже мертвое спиленное дерево подле него знали его мысли лучше, чем он сам. Несколько часов лежал он в оцепенении, более глубоком, чем сон. К вечеру, когда пыль, поднятая стадами, возвращавшимися с пастбищ, окутала дымом весь горизонт, появились лама с Махбубом Али. Они шли пешком, осторожно ступая, ибо домашние рассказали им, куда ушел юноша. «Аллах, к чему разыгрывать такие штуки на открытом месте?» пробормотал барышник. «Его могли сто раз пристрелить. Впрочем, здесь не граница. Никогда не было такого челы!» промолвил лама, повторяя много раз сказанное. Сдержанный, добрый, мудрый, неворчливый, всегда весёлый в дороге, ничего не забывающий, учёный, правдивый, вежливый. Велика будет его награда. Я знаю мальчика, как я уже говорил. Таким он был и раньше. Кое в чём да, но у меня пока нет amuлета, которым владеют красношапочники, чтобы сделать его вполне правдивым. За ним очевидно был хороший уход. У сахибы золотое сердце, серьёзно сказал лама. Она смотрит на него как на родного сына. Хм. Мне кажется, половина Хинды смотрит так. Я только хотел увериться, что мальчик не попал в беду и свободен в своих поступках. Как тебе известно, мы с ним были старыми приятелями ещё в первые дни вашего совместного паломничества. В этом связь между мной и тобой. Лама опустился на землю. Мы теперь завершили паломничество. Не себя благодари, что неделю назад паломничество твоему помешали навсегда прекратиться. Я слышал, что сказал тебе Сахиба, когда мы принесли тебе на койке. Махбуб рассмеялся и дёрнул себя за бороду, выкрашенную заново. В то время я размышлял о других предметах. Хаким из Дакхи прервал мои размышления. Не будь его, Махбуб из приличия произнёс эти слова на языке пушту. Ты закончил бы свои размышления на знойном краю ада, ведь ты неверующий идолопоклонник, хотя и просто как младенец. А теперь, Красношапочник, что нужно делать в нынешнюю же ночь? Тажественные слова текли медленно, и голос ламы дрожал. В нынешнюю же ночь он, как и я, будет свободен от всякой скверны греха. Он, как и я, получит уверенность, что покинув тело, освободится от колеса всего сущего. Мне дано знамение, он положил руку на порванную хартию, лежавшую у него на груди. Что срок мой близок, но его я обезопасил на все грядущие годы. Запомни, как я уже говорил тебе, я достиг знания всего 3 ночи назад. Должно быть правда, как сказал теракский жрец, когда я выкрил жену его двоюродного брата, что я суфи, свободомыслящий. Ибо я сижу здесь, слушая немыслимое богохульство, сказал себе Махбуб. Я помню твой рассказ. Так значит, он этим путём попадёт в джаннату-лади, сады эдема. Но каким образом? Убьёшь ты его или утопишь в той чудесной реке, из которой тебя вытащил Бабу? Меня не вытаскивали ни с какой реки, простодушно сказал лама. Ты забыл, что произошло? Я нашёл реку через знание. О, да, верно, буркнул Махбуб, в котором негодование боролось с неудержимым весельем. Я забыл, как это случилось. Ты нашёл её сознательно. И говорить, что я собираюсь отнять его жизнь, это не грех, а просто безумие. Мой чела помог мне найти реку. Он вправе очиститься от греха вместе со мной. Да, он нуждается в очищении. Ну а дальше, старик, что же дальше? Разве это важно под небесами? Небан ему обеспечен, когда он получит просветление, как и я. Хорошо сказано. Я боялся, как бы он не вскочил на коне Магомета и не ускакал на нём. Нет, он должен идти дальше и стать учителем. Ага, теперь понимаю. Самый подходящий алёр для такого же ребёнка. Конечно, он должен идти дальше и стать учителем. Так, например, государство срочно нуждается в его услугах как песца. К этому я был подготовлен. Я приобрёл заслугу, помогая ему в учении. Доброе дело не пропадёт. Он помог мне в моём искании, я помог ему в его искании. Справедливо колесо о продавец коней, пришедший с севера. Пусть он будет учителем, пусть будет псцом, не всё ли равно. В конце концов он достигнет освобождения. Всё прочее иллюзия. Всё равно? А если мне нужно взять его с собой в Балх через 6 месяцев? Я приезжаю сюда с десятком хромых коней и тремя крепкими парнями. Всё по милости этого цыплёнка бабу, чтобы силы и вытащить больного мальчика из дома старой бабы. А выходит, что я стою в сторонке, в то время, как молодого сахиба, волокут в аллах, его знает какое языческое небо, усилиями старого красношапочника. А ведь я тоже в некотором роде считаюсь участником игры. Но этот сумасшедший любит мальчика, а я должен быть тоже с ума сошёл. Что это за молитва? спросил Лома. Слыша, как резкие звуки на языке пушту вырывались из красной бороды. Пустики. Но ну, теперь, когда я понял, что мальчик, которому обеспечен рай, всё же может поступить на государственную службу, на душе у меня полегчало. Мне нужно пойти к своим лошадям. Темнеет. Не буди его. Я хочу слышать, как он называет тебя учителем. Ну, он мой ученик. Кто же он ещё? Он говорил мне. Махбуб стряхнул охватившую его печаль и со смехом встал на ноги. Моя вера не совсем похожа на твою, Красношапочник. Если тебя интересуют такие пустяки, это ничего, сказал Лам. А я думала иначе. Поэтому тебе не обрадует, если я тебя безгрешного, свежевымытого и на 3/4 утонувшего назову хорошим человеком, очень хорошим человеком. Мы 4 или 5 вечеров проговорили с тобой, и хоть я и лошадник, я всё же умею, как говорится в пословице, видеть святость из за лошадиных ног. Да, и я также понимаю, почему наш друг всего мира вложил свою руку в твою с самого начала. Обращайся с ним хорошо и позволь ему вернуться в мир учителем, когда ты омоешь ему ноги, если только это принесёт пользу же ребёнку. Почему бы тебе самому не вступить на путь, чтобы сопровождать мальчика? Махбуб уставился на него поражённый этой неслыханной дерзостью, на которую за границей он ответил бы не одним ударом. Потом смешная сторона этого предложения открылась его мерзкой душе. — Постепенно, постепенно, сперва одной ногой, потом другой, как прыгал через препятствия хромой Мирин в амбале. Быть может, я попаду в рай позже. Меня сильно тянет на этот путь, так и манит. И я обязан этим твоему простодушию. Ты никогда не лгал? — К чему? — О, Аллах, послушай его только. К чему лгать в этом мире? И ты ни разу не поранил человека? — Раз, пеналом, до того, как я достиг мудрости. — Вот как? Ты возвысился в моем мнении. Учение твоё доброе. Ты совратил одного моего знакомого с тропы борьбы. Он громко расхохотался. Он приехал сюда, намереваясь совершить dacoity, ограбление дома с применением насилия. Да, резать, грабить, убивать и увести то, чего он желал. Великое неразумие. О, а также великий позор. Так решил он после того, как увидел тебя и некоторых других людей, мужчин и женщин. Поэтому он оставил своё намерение, а теперь отправляется колотить большого толстого бабу. Не понимаю. Слава Аллаху, что ты не понял. Некоторые люди сильны знанием, Красношапочник. Твоя сила ещё сильнее. Сохрани её. Думаю, что сохранишь. Если мальчишка будет плохо тебе служить, дерй его за уши. Махнув концом широкого бухарского кушака, под ханычьем в сумерках, Алама настолько спустился со своих облаков, что даже взглянул на его широкую спину. Этому человеку не достаёт учтивости, и он обманут тенью явлений. Но он хорошо отзывался о моем челе, который и нынче обретет награду. Надо помолиться. Проснись, о счастливейший из всех рожденных женщиной. Проснись, она найдена. Ким очнулся от глубокого сна. А лама смотрел, с каким наслаждением он зевает, и добросовестно щелкал пальцами, чтобы отогнать злых духов. «Я спал сто лет. Где?» «Святой человек, ты долго тут сидел?» «Я заснул по дороге. Теперь я здоров. Ты ел?» Давай, пойдём домой. Много дней прошло с тех пор, как я перестал служить тебе. А Сахиба хорошо тебя кормила? Кто мыл тебе ноги? Как твои недуги: живот и шея и шум в ушах? Прошли, все прошли. Разве ты не знаешь? Я ничего не знаю. Знаю только, что давным-давно тебя не видел. А что я должен знать? Странно, что знание не коснулось тебя, когда все помыслы мои тянулись к тебе. Я не вижу твоего лица, но голос твой звучит как гонг. Или сахиба своей стряпнёй вернула тебе молодость?» Он смотрел на фигуру, сидящую скрестив ноги, вычерченную чёрным силуэтом на лимонном фоне вечерней зари. Так сидит каменная бодисатва, глядя на автоматические турникеты Лахорского музея. Лама безмолвствовал. Их окутала мягкая дымная тишина индийского вечера, нарушаемая лишь щёлканьем чёток, да едва слышным звуком удаляющихся шагов Махбуба. «Слушай меня, я принёс весть. Но давай же...» Длинная желтая рука взмахнула, призывая к молчанию. Ким послушно спрятал ноги и под подол халата. «Слушай меня, я принес весть. Искание завершено. Теперь приходит награда. Итак, когда мы были в горах, я жил твоей силой, пока молодая ветвь не погнулась и едва не сломалась. Когда мы спустились с гор, я тревожился о тебе и о других вещах, и у меня было неспокойно на сердце. Ладья моей души потеряла направление». Я не мог увидеть причину всего сущего. Поэтому я оставил тебя на попечение добродетельной женщины. Я не принимал пищи, я не пил воды, и всё же я не видел пути. Меня уговаривали есть и кричали у моей запертой двери. Тогда я удалился в ложбину под дерево. Я не принимал пищи, я не пил воды. Я сидел, погружённый в созерцание 2 дня и 2 ночи, отвлекая мой ум, вдыхая и выдыхая, как предписано. На вторую ночь Так велика была моя награда, мудрая душа отделилась от неразумного тела и освободилась. Подобного я еще никогда не достигал, хотя и стоял на пороге этого. По размысли, ибо это чудо. Поистине чудо. Два дня и две ночи без пищи. Куда же девалась Сахиба? Сказал Ким едва слышно. Да, душа моя освободилась и, взлетев как орел, увидела, что нет ни те шуламы, ни вообще какой-либо иной души. Как капля падает в воду, Так душа моя приблизилась к великой душе, которая вне всего сущего. Тут, возвышенным созерцанием, я увидел весь Хинт, от Цейлона среди морей и до гор вплоть до моих раскрашенных скал у Саджзена. Я увидел всё до последнего лагеря и последней деревни, где мы когда-либо отдыхали. Я увидел их одновременно и в одном месте, ибо все они были внутри, в душе. Так я узнал, что душа перешла за пределы иллюзий времени и пространства и вещей. Так я узнал, что освободился. Я увидел тебя лежащего на кровати и увидел тебя падающего с горы вместе с язычником, одновременно, в одном месте, в моей душе, которая, как я говорил, коснулась великой души. Я видел также неразумное тело тешу ламы, лежащее на земле, и Хакима из Дакхи, склонившегося над ним и кричавшего ему на ухо. Тогда душа моя осталась одна, и я ничего больше не видел, ибо сам стал всем, коснувшись великой души. И я погрузился в созерцание на тысячи и тысячи лет, бесстрастный, отчётливо сознающий причину всего сущего. Тогда чей-то голос крикнул: "Что будет с мальчиком, если ты умрёшь?" И потрясённый, я вернулся в себя из сострадания к тебе и сказал: "Я вернусь к моему плечу, чтобы он не заблудился на пути". Тут моя душа, душа Тешуламы, отделилась от великой души, с сопротивлением и тоской, и напряжением и муками несказанными. как икринка из рыбы, как рыба из воды, как вода из облака, как облако из плотного воздуха. Так отошла, так оторвалась, так отлетела душа Тешулама от великой души. Тогда чей-то голос крикнул «Река! Иди к реке!» И я взглянул на весь мир, который был таким, каким я видел его раньше, единый во времени, единый в пространстве, и я ясно увидел реку Стрелы у своих ног. В тот час душе моей мешало некое зло, от которого я не совсем очистился, и оно лежало у меня на руках и обвивалось вокруг моего пояса. Но я скинул его и бросился, как летящий орёл, к месту моей реки. Ради тебя я отталкивал один мир за другим. Я увидел под собой реку, реку стрелы. И когда вошёл в неё, вода сомкнулась надо мной. Но вот я снова очутился возле тешулами, но уже свободным от греха. И Хаким из Дакхи поднял мою голову над водами реки. Она здесь Она за манговые рощи, и вот здесь. Аллах, Карим. Счастье, что бу был рядом. Ты сильно промок. Что мне до этого? Я помню, как Хаким тревожился за тело Тешуламы. Он своими руками вытащил его из святых вод, а потом пришёл твой барышник Сивера с носилками и людьми, и они положили тело на носилки и понесли его в дом Сахибы. А что сказала Сахиба? Я размышлял в этом теле и не слышал. Итак, искание завершено. За ту заслугу, которую я приобрёл, река стрелы оказалась здесь. Она выбилась из земли у нас под ногами, как я и говорил. Я нашёл её. Сын души моей, я оторвал мою душу от порога освобождения, чтобы освободить тебя от всякого греха, сделать тебя свободным, как я, и безгрешным. Справедливо колесо. Впереди у нас освобождение. Пойдём. Он сложил руки на коленях и улыбнулся, как человек, обретший спасение для себя. И для того, кого он любит.